Глава 23 Неделю за неделей Элейна следила за охраной личного отцовского кабинета, ожидая прорехи в бдительности. Но люди с Амали Кинта были ответственными. Лас, прорытый отцом в каменной плоти дворца, охранялся от зари до зари, и, судя по всему, вахта продлится, пока дожди не сточат горы до подземных корней. По сведениям Хараля Мауна, Тедден попалась на чем-то нескромном и не сможет тяжко общаться с Элейной, пока не выйдет срок наказания. Гаррет, вступивший, видимо, в городскую стражу, не появлялся с того вечера, когда они встретились на мосту, и нельзя было сказать, к разочарованию это или, наоборот, облегчению. Часы выстраивались в дни без перемен, продвижений или новых открытий. Но один вечер изменил все. В один вечер Элейна потеряла сон. Перед длинной ночью она поднялась поутру с налитыми кровью глазами и синевой глазниц, словно избитая. Обычаи Кловос призывали провести этот день в созерцании ушедшего года и молить духов предков о наставлениях в нарождающемся. Элейна же потратила полутра пытаясь прикрыть худшие следы бессонницы кремами и чаем. Искушение отменить обязанности чуть не взяло верх. Утренний завтрак с аджименталь праздничную службу в особняке Рейуса в Сдакке и Маярал рейус от дома куча Алат и уже в сумерках застольный пир с отцом и дюжиной глав великих родов. Решение не отменять планов — вызвала безотчетная боязнь, будто изменив распорядок дня, Элейна каким-то образом выдаст себя, а частично страх перед одиночеством. Ей не хотелось находиться на людях, но быть с собой хотелось и того меньше. Поэтому сначала были рыба и яйца под красным соусом в солярии джименталь, потом молитва и самопознание в семейной часовне «Реюс» а теперь чай с лимоном в дворцовой светлице. Из всех обязанностей это была наименее противной. С Андамак и Чаалат время текло легко, а беседы были приятными. Лейна знала ее не настолько хорошо, как знала Тэддан но могла расположить себя к общению на личные темы. Почти призрачная бледность делала родственницу похожей на снег и лед, застывшие в образе женщины. Тепло камина и бодрость лимонного чая шептали успокоительную ложь о том, что зима не всесильна. А может, так говорила усталость. Поначалу Элейна хотела почерпнуть из беседы еще немного об Асае и братстве Дарис, основы которые могли бы дать пищу догадкам о находке отца и природе безумия Асая. Теперь же она уже не знала, чего хочет. «Спасибо, что вы пришли». Сказала Элейна. Понимаю, в это время все очень заняты. Я только рада отвлечься, сказала Андамака, и не кривила душой, когда обещала быть здесь, как только понадоблюсь. Сестра, вас что-то тревожит? Элейна помедлила в нерешительности. Ее тянуло сказать, и она почти произнесла это вслух, вот что. Слыхали вы хоть раз про нитьки Тамара? Прошлая ночь выдалась ветреной. На дворцовом холме таковыми казались все ночи, словно сама земля подбросила дворец к небесам выше воздушных змеев. Грохали ставни, по коридорам и залам гудели струи сквозняка, точно голоса забывших улечься покойников. Элейна по своему обыкновению гуляла, отыскивала неизведанные пути в доме величиной с городской квартал, открывая для себя ниши и тайники, источившие эти постройки. Подвалу северной стены, заставленный музыкальными инструментами, скрипками, лютнями и даже огромной арфой из тикового дерева, покрытыми пылью и плесенью. Запертые палаты врачевателя, заброшенные несколько поколений назад, напоминали о себе лишь рисунками и схемами человеческих тел, линиями энергий и жизненных токов, Проведенных выцветшими зелеными чернилами на стенах, чулан, набитый банками лекарских диковин, залитых для сохранности соленым бренди, четырехрукий зародыш, голова ягненка, пара тонкопалых кистей. Кладовая с широкими запыленными кругами сыра, от них шел зрелый, чудесный и сытный аромат. Постепенно она начинала любить дворцовый холм не вопреки его причудливым закоулкам и необычному прошлому, а благодаря им. Здешние сооружения были словно стихий на уже немного понятном ей языке. Новый проход в княжеский кабинет располагался ближе к концу темного туннеля. Дверь, которую Халиф Карсон велел вставить в рубец на каменной плоти дворца, была из бронзы и дуба с тяжелым засовом и замком. И только у отца был ключ. Охрана сторожила ее и днем, и ночью. Элейна проходила мимо достаточно часто, чтобы ее появление считали обыденным, как наличие мышей, и каждый раз надеялась, что какой-нибудь счастливый случай откроет перед ней путь. Но такого пока не случалось. При этом старая дверь стояла до сих пор крепко запертой, головоломкой без решения. Элейна останавливалась и перед ней, ощупывая сложно подогнанную ковку, уповая отыскать какую-нибудь защелку или замочную скважину, но не находила. Решетчатая отделка двери была затейливой, красивой и неприступной. Надо думать, ее отливали еще в далеком прошлом. Похоже, фигурки металлического узора являли собой старинное предание. Воин с мечами в обеих руках и волчьей шкурой через плечо представал сразу в нескольких местах. В одном он стоял над мертвым или умирающим человеком, в другом явно сражался с чем-то с виду напоминавшим гигантского зяблика, он стоял и на носу лодки, и у жерла пещеры, и перед алтарем неизвестного храма. Элейна никогда такого не видела. Драконы и чудища взлетали ввысь, С одного бока двери деревья, ангелы и обнаженные люди спускались с другого. Как работа художника это было непостижимо, как загадка нерешаема. За прошедшие недели Элейна убедилась, что нажимала на каждый драконий глаз, тянула за меч каждого героя, просовывала мизинец в выемки под всеми фигурками и декорациями. Сегодня вечером она приложила к двери ладонь плашмя, и та подалась. На минуту Элейна растерялась, показалось, будто сдвинулась сама стена. Легче было поверить в розыгрыш собственного воображения, но когда она надавила снова чуточку тверже, дверь беззвучно сдвинулась внутрь. Она была ужасно тяжелой, и приоткрыть щель, чтобы пройти, стоило сил, но Элейна справилась и скользнула во тьму на другой стороне. Шла она медленно. Сочившихся сзади остатков света едва хватило показать очертания широкого стола с какими-то нагромождениями, скамьи и фонаря на ближнем краю столешницы. Его силуэт был различим безошибочно, как и запах масла. Несколько секунд она нащупывала кремниевой запалу основания. Занялось ровное и сильное пламя комнату залил свет. Ее внутреннее пространство было ограниченным почти до тесноты. Стены от пола до потолка покрывали полки. Корешки книг были рассредоточены по разделам. Две полки старинных пожелтевших пергаментов, сшитых толстыми черными нитками. Полка больших фолиантов, обвязанных шнуровкой. Пол стены ветхой кожи, шелушащейся и осыпающейся стомов, которые должна была защищать. На другой стене более сохранные переплеты коричневой кожи, далее красной, далее глянцево-черной, свежей, словно неделю назад выделанный дубильщиком. Ни одна обложка не была ничем помечена. На корешках ничто не отличало одну книгу от другой. Их были тысячи, и пустоты на полках хватило бы на тысячу в придачу. Это казалось обзором истории ремесла переплетчика со старейших, самых ранних форм до современности. В стопках на большом столе лежало еще с дюжину надерганных из разных эпох. Элейна взяла одну в руки. Страницы были покрыты красивым летящим почерком, прописные линии ровные и одинаковые, вышкаленные. Листая страницы, она находила чертежи и наброски, архитектурные планы башни, сложную схему в зеленых и алых чернилах, обозначенную религиозными символами, рисунок женского торса по бедра, без головы и конечностей. Она выбрала страницу наугад и стала читать. Как таковая река эта сила? Исходный проток, что отделился от русла, был, несомненно, счастливой случайностью. Началось бы все, что свершилось впоследствии, не нуждайся мы в свежей воде. Обдумывая тонкости, с которых все зарождалось, я будто гляжу вниз с утеса огромной высоты. Такого не должно повториться. Выводы. Больше каналов на инлийском берегу, ритуальное загрязнение течения, больше мостов — «Искусственное углубление дна для контроля размытия?» Посоветоваться с Каббианом. Она не знала, что это может значить, но чертеж сбоку текста изображал Кахон. Тема авторских забот — Китамар. Она захлопнула книгу и открыла другую. Тот же красивый вышкаленный почерк. «Не мир и не война, но смесь того и другого». Достаточно насилия, голода, отчаяния, нищеты, дабы народ тосковал по безопасности, но не чрезмерно, чтобы они не взялись за дело сами. Невзгоды — лекарственный препарат для порядка, их недостаток столь же вреден, сколь и избыток. Я был слишком снисходителен. Нахмурившись, селейно закрыла и этот том. Дощечку корешка обтягивала материя, нити которой начали расползаться. Не догадаться о возрасте книги, но она много старше первой. Элейна осмотрела стол. Одна из старейших на вид книг, с загнутыми и обрезанными страницами, прошнурованными нитками сквозь дыры отшила, стояла чуть дальше ее досягаемости. Элейна обошла стол, и тень заскользила по сумрачным стенам, будто вела ее, а сама она лишь подчинялась. С хрустом пергамента она открыла книгу. Края бумаги пожухли до такой степени, что было тяжело различать последние буквы строк. Элейну вдруг охватил озноб, только не сразу стало понятно, чем вызванный. Она положила древнюю книгу рядом с более новыми, сравнивая страницы. Почерк был тем же самым. Их должны были разделять века, но та же самая рука выводила значки на листах. Красиво выписанные буквы, одинаковые линии. Другие страницы в прочих книгах были написаны одной и той же рукой. Елена отпрянула, будто неожиданно дотронулась до змеи. Ужас протянул к ее горлу костлявые пальцы. Когда она повернулась назад к железной двери, то увидела завитки и линии, высеченные на камне и залитые золотом. Они складывались в староханчийские руны. Этот язык она учила только в ранней юности, но кое-что из прошлого знания ее еще не покинуло. Вдоль одной стены было начертано что-то вроде «конец всех концов» или, быть может, «смерть смерти». С противоположной стороны Бог превыше богов, а на камне над дверью нить Китамара не оборвется. Она не знала, почему древние слова на мертвом языке показались ей шепотом угрозы, но обстояло все именно так. Откуда-то сзади донесся живой голос, издалека оно знакомый. Халиф Карсон говорил напряженно на грани гнева, «Какие у нас возможности?» Голос сама Лекинта она знала не так хорошо, но практически не сомневалась, что отвечавший мужчина был им. югу от канала камнерядье любые, но зеленая горка варится в собственном соку. Закон там не писан, если только вы не готовы пролить кое-чью весьма благородную кровь». «Пока нет», — сказал Карсон. Его голос был уже ближе. Элейна задула лампу, и комната окунулась в черноту более кромешную, чем тогда, когда глаза приспосабливались к освещению. Она надеялась, что идет в сторону железной двери, перекатывая ноги с пятки на носок, чтобы не издать ни звука. Край огромной двери выделялся в темноте, разве что угольной линией. Элейна вытянула руки, осязая путь вслепую. Ее пальцы дотронулись до железа, И она выскочила в коридор. Она попробовала закрыть дверь за собой, но не было ручки. И было страшно, что та издаст скрип или шорох, который привлек бы внимание. Ощущение, что нарушаешь запрет, приходишь туда, где не положено появляться, видишь то, чего видеть нельзя, против воли охватила Элейну и всецело подчинила себе. Она развернулась и пошла прочь поскорей и потише. Почти природный лабиринт палаты коридоров, двориков и кладовых, что ранее ее очаровывал, теперь воспринимался угрозой. Ее не отпускало чувство, будто она в утробе непомерно злобного существа. Дворец знал о ней, и ничего не хотелось более, чем оказаться в своих покоях, крепко запереться и зажечь все свечи, чтобы спровадить мрак. «Осай был не тем, кем я его считал», — так сказал ей отец. «Я думаю, не обезумел ли он?» «Надеюсь, что так». Сейчас эти слова звучали странно, как роковое знамение. Элейна пошла быстрее, склонив голову, словно пыталась не попасться в зору дворца. Будто желала сделаться для него незаметной. Ей хотелось бежать. Возможно, это своего рода блажь, Необычное увлечение дедушки. Книги выглядели старинными. Наверное, старинными и были, но это не значит, что записи в них одного возраста с пергаментом. Может, Асай находил их чистыми и годами корпел, заполняя страницу за страницей. Журналы и повседневные записи, уходящие на первый взгляд в глупый пох, но на деле написанные в течение нескольких десятилетий жизни одного человека. Возможно ли это? Способны ли те тысячи томов оказаться произведением единственной жизни? А если да, то откуда ему хватало времени на что-то другое? Либо это такая традиция, некий вид княжеского письма, где каждое поколение обучают одинаковому написанию букв и расстановке промежутков, пока не добьются идеального сходства неотличимого от ушедших ранее мужчин и женщин. Но если это и было так, то ей об этом никто не рассказывал, как и ее отцу. Если бы существовало разумное объяснение этому, отец его бы уже нашел. А раз такового не имелось, то оставались только намеки, зловещие и тревожные. Она добралась до своих личных комнат, с облегчением рыбки, сорвавшейся с крючка обратно в родимый пруд. В камине уже горел огонек, в покоях пахло дымком и женой живицей. Инлисская горничная вошла из смежной комнаты с вежливым, услужливым и отработанным выражением лица. «Могу помочь, госпожа?» «Нет», — сказала Элейна. «Затем я буду ужинать здесь. Можешь принести мне еду?» «Конечно. Что предпочитаете, чтобы я заказала на кухне?» «На их усмотрение», — ответила Элейна. «Да, госпожа», — сказала Инлиска, а затем протянула сложенный кусок бумаги. «Пришло. Кто-то из стражи сказал, что это для вас». «Что там?» Девушка покачала головой. «Я буквы не разумею. Это для вас». Элейна взяла листок двумя пальцами. Подождала, пока горничная удалится, а потом развернула. Я скучаю по тебе. Я едва тебя знаю, но ты открыла мне так много обо мне самом. Элейна села на обтянутый шелком-табурету огня и прочла послание полностью. Затем перечитала. На этот раз я сам приду к тебе, если сумею найти дорогу. Ей захотелось почувствовать радость или душевный подъем или хоть какое-то удовольствие, но лишь страх и ужас наслаивались внутри неодолимыми пластами, бесконечными, бездонными. Я только рада отвлечься и не кривила душой, когда обещала быть здесь, как только понадоблюсь вам. «Сестра, вас что-то тревожит?» Элейна нерешительно молчала. Андамака была духовником князя Асая в братстве Дарис. Знала его лучшие Лейны, даже лучшие ее отца. Было ли ей известно о тех книгах записей? Известно ли ей, что значат фразы, выбитые в камне? «Все, кто писал те заметки, покойники», — так сказал халиф Карсон. «Жаль, на этот раз он не произнес ничего весомее, чем пока нет». Он что-то планировал или чего-то страшился. «Вы плакали?» — участливо спросила Андамака. «Стало непросто с тех пор, как мы въехали во дворец. Отец постоянно занят и... Он расстроен. Все это изматывает его, полагаю». Андамака уселась в кресло поглубже. Приглашающе улыбнулась. «Я должна кое с чем порвать». Сказала Элейна и, услышав, сама поняла, что говорит правду. «Есть человек, с которым я... Я поддерживала связь. И больше поддерживать не могу». «Связь?» «Он был... Он был единственным, кто видел меня. Меня, ни ее, ни княжну. Ни отражение, которому достается все и ничего. Необычайным» для меня необыкновенным. Есть ли у него имя? Я княжна, а он городской стражник, насмешливо бросила Элейна, хотя чувствовала отнюдь не презрение. Он синий плащ. Разве может знакомство со мной привести его к чему-то хорошему? А меня? Вместе нам не бывать, а притворяться иначе будет жестоко, ведь так? по отношению к нему, ко мне, к нам обоим. Не стоило перед ним открываться. Надо было остановиться. Я повела себя бездумно». Слова изливались наружу. Страхи и скорбь, про которую она и не подозревала. «Если б она могла уснуть, если б можно было поговорить с Тедден, с Гарретом, с отцом, ее распирала». И ум отдавал отчет хорошо в половине сказанного, надрывных чувств, клокотавших в животе, в горле, в опустошенном свободном сердце. И выплескивая одну тайну, она освобождала место внутри под другую. Андамака слушала, издавая порой сочувственный шумок для поддержки, но Элейну унесло далеко. Перед собой она видела изумленного Гаррета, в форменном плаще стражника на мосту между старыми воротами и новорядием и другого, в ночь первой встречи, встретившего ее взгляд, пока она пряталась за заборчиком. «Идем со мной, я тебе пропасть не позволю». Она уже и вправду рыдала. «Он попросил меня пойти, и я пошла», — проговорила Элейна и он всерьез хотел сделать, как обещал, только ничего бы не вышло. Им суждено было пропасть, по крайней мере, будь они вместе. Кто-нибудь прежде давал обещания проще и обреченнее. Что-то неладное во дворце, нечто плохое в самой сердцевиннике Тамара. С этим сплелись записки Осая, руны на стене и то, что открылось отцу и напугало его. Но что это такое, она не догадывалась. Гаррет не даст ей пропасть с тем же успехом, как и Элейна знает, как его защитить. Или от чего его защищать? В его казармы? Нет, в дом его семьи, в речной порт, сказала она. Пустота в груди углублялась. Я не знаю, как дальше быть. Бледная женщина замолчала. За это время, казалось, прошла целая жизнь. «Слушайте сердце. Оно лучший наставник, чем я». Андамака взяла ее за руку, нежно пожала, а затем удалилась, оставляя Элейну вместе с комнатой, очагом и чашкой чая, остывшего, пока текли слезы. Она закрыла глаза и под веками защипала. Нитки Тамара не оборвется», — золотыми рунами заявляла стена. «Город превозможет любые преграды», — так предрекала надпись, «а все, что мягче, добрее, живее и радостнее, оставит болтаться раздавленному себя за кормой, включая Гаррета и его неслышных птиц, включая ее саму».